«Мы здесь», — закончил он, — «конечно считаем преимуществом хорошо говорить и писать или рисовать прекрасные картины. Но способность организовать государство и армию кажется нам ценнее. И мы не желаем», — добавил он, намекая на высокое покровительство, которым пользовался Дион при дворе, «чтобы человек, занесенный в наш город тем же ветром, что и сливы из Дамаска и фиги из Сирии сидел за столом выше нас. То, что мы с детства дышали воздухом авентина и питались сабинскими плодами, мы считаем преимуществом и не променяем этого ни на какие ухищрения греческого красноречия». Несмотря на всю неуместность этой прорвавшейся римской гордости, Иосиф слушал с удовольствием, как римлянин высокомерно отделал грека. Многие собрались вокруг споривших. Греки и римляне. Они тоже внимательно слушали. Оратор Дион стоял перед молодым аристократом, высокий, элегантный, очень уверенный, с любезной улыбкой на тонких губах. Казалось, он бесстрастен, Но все видели, как за его высоким и крутым лбом работает упорная мысль, и ждали с интересом, чем отплатит этот греческий профессор этот свет с востока молодому задорному римлянину за его дерзость. Не успел, однако, Дион открыть рта, как другой оратор взял на себя эту задачу. У него была крупная умная голова и худая элегантная фигура. Лицо было болезненно бледное, руки худые и несоразмерной длины. Но как только он начал говорить, публика перестала замечать его бледность, его большие худые руки, она слышала только его глубокий благозвучный гибкий голос. Иосиф испытал это на себе. Как непротивен был ему его секретарь Финной, он не мог не поддаться очарованию его речи. Но он не знал до сих пор, что Финой участвует в подобных дискуссиях, и слушал его внимательно с удивлением. То, что сказал Финой, было смело до риска. «Совершенно неизвестно», — начал он особенно вежливым тоном, — Были бы греки побеждены, если бы они направили всю свою энергию на сохранение политической свободы. Всякий, кто внимательно прочтет Исократа, увидит, что во все времена среди нас существовали люди, сознательно готовые пожертвовать нашей политической свободой ради сохранения свободы духовной. В этом... Мудрый и славный господин Дион из Пруссы, безусловно, прав. Но мы не для того отказались от нашего политического господства, чтобы нас теперь третировали люди, которые не разбираются в причинах и следствиях. Мы стремились к созданию Всемирной Империи. Рим, по крайней мере, в черне создал эту универсальную империю. Все же мы не можем согласиться, чтобы наше участие отрицалось. Мы отдаем Риму то, что принадлежит Риму. Пусть признают принадлежащее нам. А наше участие немалое. Отнимите у римской культуры ее греческие основы, и все рухнет. Цицерон немыслим без Демосфена, Вергилий без Гомера. И если Рим в области политики и хозяйства бесспорно предписывает миру свои законы, то также бесспорно несет на себе вся духовная жизнь отпечаток эллинизма. Император Веспасиан отнял у нас свободы, дарованные нам одним из прежних монархов. Мы на это не жалуемся. И мы не особенно ликовали, когда нам дали эти свободы. Как не могуществен римский император, все же те ценности, которыми мы, греки, дорожим превыше всего, никем не могут быть нам ни даны, ни отняты. В лучшем случае он может их от нас получить. И пусть молодой человек, взирающий с высоты своих сенаторских башмаков на нас, гречишек, в серебряных сандалиях, Пусть он знает, что мы при всей нашей приспособляемости не ради кого никогда не предадим и не оклевещим в себе одного – нашей гордости быть греками. Власть – великая вещь, политика – великая вещь. Но в области духа с точки зрения систематической философии политики – это всего-навсего полицейские, Исполнительные органы единодержавного духа.